Мёртвый мир. Северные предгорья. Развалины какого-то большого города. Город. Потайная комната в городской стене. Прошло два часа. Я уже закончила. Вывела меня из некоего состояния отчуждённости фраза «Произнесённая Лисаей и обращённая ко мне». Перевожу на нее взгляд и не могу поверить своим глазам. «Да», – протянул я, – «и как это замаскировать-то? Такая внутренняя сила и мощь! Как я не заметил того, что возле меня находится существо с настолько развитой и мощной аурой, что даже сложно представить? Но так и было». И если бы мы сейчас не скрывались в этом непонятном зале, встроенном в городскую стену, то девушка светилась бы как луна в ночном ясном небе. Её просто невозможно было не заметить на местном фоне. А что не так? В некотором удивлении посмотрела на меня молодая богиня. Я уже и так вроде наложила на себя нужное маскировочное плетение, оно работает, я всё специально проверила. «Сейчас я не должна ничем отличаться от любой другой девушки, предрасположенной к работе со светлой магией. Или я что-то не понимаю, или...» «Так, симбионт, ты что скажешь?» – обратился я к своему помощнику. «Ментальный след выбранного объекта, в этом месте подсветилась молодая богиня, соответствует слепку классифицированному как маг среднего или чуть выше уровня». Хм. «Похоже, я действительно чего-то не понимаю, но я совершенно не замечаю той маскировки, что наложила на себя Лисая». Констатировал я этот пока непонятный факт. Но тут придется довериться мнению двух присутствующих из трех. Сама богиня, а также симбиот считают, что у нее все получилось. «Хорошо», – ответил я ей, – «Правда, даже в этом случае ты всё равно слишком заметна на общем фоне. Но тут я кое-что придумал. Придётся тебе воспользоваться одним моим амулетом». «Как знал, что когда-то подсмотренная у островных Леиров с планеты Суккуб, откуда вроде как я для всех в содружестве и был родом, плетение мне рано или поздно пригодится». «Что за амулет такой?» – посмотрела на меня богиня, И как он мне поможет? Это своеобразный магический поглотитель энергии. Его используют обычно, чтобы ослабить во время боя своего противника. Но в твоём случае, даже с учётом этой твоей попытки скрыть свою истинную сущность, это, тем не менее, идеальное средство маскировки. Слишком уж сильным магом ты получаешься для этого мира. Так что подожди немного. «Сейчас я его подготовлю и перенастрою на тебя, и ты поймёшь, как он работает». Конечно, самого подобного амулета у меня и в помине не было, но завалялась какая-то непонятная бляшка на шнурке, которую можно было благодаря известному мне ментальному слепку оригинальной энергетической конструкции того артефакта, что мне достался от островных льеров, как раз под это дело и приспособить. Только вот канал передачи ментальной энергии в нашем случае пришлось завязать именно на себя, иначе её просто некуда было девать. В саму заготовку, куда я и внедрил ментальный слепок подсмотренного плетения из артефакта, большого объёма энергии влезть не могло, а от её переизбытка тот начинал светиться не хуже самой девушки. Тогда как в меня, сколько ни вливая энергии, причем совершенно любого типа, все равно никакого внешнего эффекта при этом не наблюдалось. И буквально через пару минут все было готово. Целью воздействия, к которой и должна была прикрепиться эта магическая пиявка, я выбрал ментальное поле богини. Все готово. Сказал я ей, активируя самопальный артефакт. «Можешь пользоваться». «Невероятно!» В изумлении прошептала Лисая. «Сейчас я даже за обычного человека сойду. Практически пустая и совершенно неразвитая аура». «Это да», согласился я с нею, по ходу дела поднастраивая артефакт и синхронизируя скорость поглощения им ментальной энергии с той скоростью, что она генерируется девушкой, после чего, немного полюбовавшись делом рук своих, добавил. «Ты главное носи его и не снимай, да к тому же, что еще важнее, старайся держаться поближе ко мне». «Почему?» – удивленно переспросила она, рассматривая свою руку и, похоже, не очень веря в увиденное. Ну не говорит же ей, что вся ее маскировка, которую и реализовал этот небольшой амулет, По идее, завязано на моё присутствие поблизости. Ведь если меня не будет рядом, то и... Хм, а это интересно. Вроде как канал поддерживается работой самого амулета. И получается, что пока в него передаётся ментальная энергия, то и он будет существовать. Сам канал, как это ни странно, практически незаметен. Даже с учётом того объёма энергии, что он передаёт. И как бы далеко я ни был, он оборваться не должен. Разве что не будет хватать на его поддержание ментальной энергии. Но в этом случае она будет рассеяна в пространстве. И хоть и будет присутствовать, но в таком невероятно мизерном объёме, что по факту никто её и не заметит. Правда, это только теория. Как сработает всё на самом деле, я не знаю. «Так что пусть всё-таки по возможности держится поближе ко мне», – решил я, после чего задался вопросом. «Но что ей в этом случае ответить?» «Хотя...» «Всё просто. Ну, это вроде как личный амулет, и я не уверен, что если буду находиться где-то далеко от тебя, и него соответственно, он будет работать так, как и положено». ведь и не солгал. «Артефакт у меня самый, что ни на есть личный, сам только что его сделал. Ну, о его работе, не будь меня рядом, и я только что размышлял». «Так что всё так и есть». И правдивость моих слов почувствовала Лисая. «Хорошо, я постараюсь быть поблизости». «Ну и ладушки», – ответил я ей, после чего ещё раз оглядел девушку. «Так». Теперь давай-ка проработаем твою легенду появления здесь. Что проработаем? Несколько ошарашенно уточнила девушка. Историю того, как ты тут оказалась, усмехнувшись, пояснил я и, дождавшись ответного кивка, девушки продолжил. То, что ты светлая, как бы мы ни маскировали тебя, полностью скрыть не удалось. Вблизи это поймут многие, но это и не страшно. В этом месте Лисая с недоумением посмотрела в мою сторону. «Ты о чём?» «Тут несколько необычные демоны», – решил объяснить ей местное положение вещей, и потому многие из них могут пользоваться, кроме инфернального типа энергии, ещё какой-нибудь другой. Так что тут чисто теоретически можно встретить и демонов, которые работают со светом. Хотя это очень необычное и практически взаимоисключающее сочетание. Лисая с ещё большим изумлением взглянула в моё лицо. «Да, это так», – подтвердил я. «Их, конечно, не так и много, но они, вероятно, есть. И как раз все наши подумают, что ты одна из них». «Что ещё?» И я на пару мгновений задумался. «Так, следующее». Продолжил я, глядя на богиню. Твоя внешность и одежда. А что с ней не так? С недоумением посмотрела на меня девушка. Вроде всё нормально. И она потрогала своё лицо, после чего опустила руку ниже, коснувшись чего-то отдалённо похожего на ночную сорочку. На нас напали ночью, когда я спала, и поэтому у меня просто не было времени на то, чтобы переодеться. Как бы оправдываясь, пояснила богиня. «Я понимаю», – кивнул в ответ я, – «но главного это не меняет». И я оглядел девушку пристальным взглядом, скользнув им вдоль таких манящих изгибов её тела, совершенно не скрываемых лёгкой тканью её сорочки, чем заставил её очень сильно смутиться и сделать даже небольшой шажок от меня назад. Заметив это, я слегка усмехнулся и продолжил. «В общем, как я и говорил, главного это не меняет. Ты очень красива и привлекательна, а твоя полупрозрачная одежда только еще больше подчеркивает это. И это огромная проблема. Слишком большое внимание ты можешь привлечь просто одним своим появлением и внешним видом». «Что мне делать?» – тихонько спросила у меня девушка. Я залез в рюкзак и вытащил из него один из запасных комплектов своей одежды. Возьми это и переоденься. Конечно, выглядеть будешь ты в нём как симпатичная пугало, да и того, что ты, девушка, моя одежда скрыть не сможет. Но, по крайней мере, ты будешь не так всепоглощающе привлекательна. К тому же тут есть капюшон, что поможет скрыть твоё лицо. Так что переодевайся. И я, чтобы не смущать Лисаю, направился к выходу из зала. «Я побуду в туннеле, пока ты не скажешь, что готова». «Хорошо, спасибо», – тихо произнесла она мне в спину. «Но ну, можешь не уходить», – добавила она. «Не успел я сделать и пяти шагов. Просто отвернись и не смотри, я тебе доверяю». Еще тише, практически шепотом, добавила девушка. Я лишь кивнул в ответ на ее просьбу и остановился. Пока она переодевалась, я продолжал рассуждать о том, что нам необходимо будет сделать дальше. Так, хорошо, с твоим не слишком подходящим для этих мест внешним видом и внешностью слегка определились. Теперь дальше. Тебя, скорее всего, спросят о том, откуда мы знакомы и как ты оказалась в этих краях. Тут рекомендую отвечать правду. попала сюда случайно в результате некорректно отработавшего артефакта переноса. Со мной раньше знакома не была и увидела меня впервые именно тут в развалинах. По сути, никто не сможет усомниться в этих твоих словах, ведь по факту они полностью правдивы и соответствуют реальному положению вещей». «Мы, как ты сама прекрасно знаешь, раньше и не встречались ни разу. Ну, а ко мне они, если и будут обращаться с какими-то вопросами, то я просто отмолчусь». «И такие ответы их устроят?» – удивилась Лисая. «Ну, – ответил я ей, – мои товарищи так поглядывают на меня искоса, да и не считают они меня слишком уж большим болтуном, так что такое мое молчание они воспримут вполне себе нормально особенно с учетом их некоторых подозрений на мой счет, которые, как я понимаю, возникли у них в связи с нашим приходом сюда. А с твоим появлением они еще несколько более усугубятся». «Каких подозрений?» – заинтересовалась богиня. «И почему мое появление должно как-то повлиять на это?» «Ну, – протянул я, – так получилось, что мои друзья и знакомые как раз и предполагают, что я привел их сюда не просто так, так что и твое появление у них особых вопросов не вызовет, а лишь укрепит их веру в правоте собственных выводов». «Но это же не так?» Несколько изумленным голосом произнесла девушка. «Да», – согласился я с нею, «хоть это чистое стечение обстоятельств, но отрицать этого мы не будем. Так будет проще. Все, что необходимо, они домыслят сами». «Поняла», – только и произнесла Лисая. Правда, судя по её глазам, она сама не очень-то верила в сказанное мною, но тем не менее согласно кивнула головой, соглашаясь со мною, после чего, ещё немного помолчав, добавила. «Да, кстати, я уже переоделась, так что можешь обернуться». «Хорошо», – ответил я ей, а потом спросил. И как тебе одежда? Я понимаю, что не очень удобно, но другой у меня нет». «Нормально, всё не так плохо, как я ожидала», – сказала она мне. Как раз после этих её слов я и развернулся. И с сожалением понял, что большинство моих ухищрений оказались бесполезны. Девушка, как ни стараясь её скрыть или замаскировать, запаковал висящую на ней, словно какая-то хламида одежду всё равно оставалось бесподобно и пленительно прекрасно. М «Да», – протянул я, глядя на неё, – «с твоей красотой, которую, похоже, никак не спрятать от чужих глаз, могут возникнуть непредвиденные проблемы», – и, немного помолчав, добавил, «но тут, похоже, ничего не поделать, дальше придётся действовать по обстоятельствам». Все, что смогли, мы уже предприняли на этот счет». И еще раз оглядев молодую богиню с ног до головы, при этом подивившись, как это она умудрилась так подогнать под себя одежду, что та сидела на ней, словно влетая, я произнес. «Ладно, с этим пока разобрались. Дальше и этот момент необходимо продумать особо. Ты богиня. И, как я понимаю, твоего истинного имени не должен знать никто». Особенно в этом мире, где вы являетесь чуть ли не самой значительной силой, которая захочет обладать любой, а потому ты его никому, никогда и ни при каких обстоятельствах не называй. Правда, и безымянной мы тебя оставить не можем, слишком уж это будет подозрительно. Поэтому что-то необходимо придумать». «Только вот нам нужна правдивая реакция на любое другое. Хоть это и демоны, но, как я говорил ранее, среди них очень много магов разума, так что надо подумать». И я на пару мгновений замолчал, рассматривая молодую богиню, после чего спросил у неё: « «У тебя нет никакого сокращенного или другого имени, которым бы тебя называли дома?» Возможно, детское прозвище, к которому ты давно привыкла. Нет, – отрицательно помотала головой Лисая. Ко мне всегда обращались по имени. Я и дом-то не покидала никогда особо до последнего времени, а поэтому в каком-то псевдониме у меня просто не было никакой надобности. Понятно, – негромко протянул я, размышляя. Так, а как тебе такое сокращение? И, помолчав я, будто пробуя на вкус, произнёс «Лиса!». И даже ещё не услышав ответа девушки, понял, что это сокращение ей не подходит. Метрическая матрица богини колыхнулась ничуть не слабее, чем в тот момент, когда я к ней обращался с её родным именем. Я услышал азов. Подтверждая мои выводы, даже с некоторым удивлением посмотрела на меня лисая что странно и непонятно, такого не должно быть. «Ладно», — махнул рукой я, — «не должно, но происходит, так же, как не должно в этом мире быть и меня с тобой, но мы здесь», — и предложил ей новый вариант. «Что скажешь насчет Алиса?» «Хм, изменение всего в одну букву, но реакция несколько странная». Очень слабое колыхание даже не метрической матрицы, а именно ментального поля. «Мне нравится!» – пробуя звучание предложенного ей имени на слух, повторила его Лисая. «Алиса!» И уже обращаясь ко мне, добавила. «Есть что-то в нем привлекательного и родного. Давай оставим его!» И девушка вопросительно заглянула мне в глаза. «Хорошо, если тебя оно полностью устроило, то и воспользуемся им как твоим псевдонимом». И уже обращаясь к ней, я веско произнес, «Чтобы ты привыкла к его звучанию, я уже сейчас начну обращаться к тебе именно так. Ты меня поняла, Алиса?» «Да», – ответила мне девушка, – «я поняла». И только тут сообразила, что я назвал ее Алисой. Странно негромко произнесла богиня, складывается такое ощущение, будто это и вправду мое имя. Я этого тоже никак не мог объяснить, но колыхание ее ментального поля заметил и в этот раз. Буду считать это непонятное явление принятием того имени, что мы выбрали для Лисаи. «Ну и хорошо», — посмотрел я на нее. Именно такая реакция нам и нужна. После чего, немного помолчав, закончил. Вроде обсудили всё, что необходимо. Хотя нет. Вспомнил я ещё об одном аспекте, который мы упустили. Постарайся не показывать свою силу полностью. Более чем уверен, что нам не избежать ситуации, когда тебе придётся воспользоваться магией, но постарайся себя сдерживать. «Даже если ты уверена в том, что никого поблизости нет, не работай в полную силу. Главное, постарайся продержаться до моего прихода, ну а там уже сообразим. Там, куда мы направляемся, нас будут ждать не только мои друзья, но и возможные враги. И сейчас я говорю не только о той нежити, что встретит нас за стенами этого зала. Ты осознала это?» И я всмотрелся в глаза Лисайи. «Да», – медленно кивнула мне в ответ девушка. «Ну и хорошо», – усмехнулся я. «И не хмурься ты так», – подмигнул ей, сказал я. «Не все так плохо, как тебе кажется». И уже гораздо серьезнее добавил. «Скорее всего, все гораздо хуже. Но нас объединяет одна цель. Мы хотим покинуть этот мир. А потому...» Мы должны справиться. После чего, ещё раз посмотрев в лицо девушки, я сказал. А теперь нам пора. Нас и так достаточно долго не было, и не хотелось бы выбираться из города в одиночку. Но если мы поторопимся, то застанем мой отряд, который дожидается моего возвращения в условленном месте, и они ещё не должны были покинуть его. У нас осталось что-то около часа. Сказав это, я махнул рукой девушки и развернулся в сторону выхода из зала. «Идем», – сказал я ей. «Да», – ответила она, – и мы направились в обратную сторону. К сожалению, другого пути, который бы позволил нам покинуть этот зал, навигатор не обнаружил, даже после того, как мы оказались тут».